Дежурному посольству мог оказаться сотрудник, слышавший его голос, и тогда сразу выяснится его чудесное спасение, и за ним начнётся настоящая охота настоящих профессионалов. И это будет уже не мексиканский провинциальный полицейский, которого можно обмануть большим сомбреро ярким красным пиджаком. Это будут уже более компетентные люди, ища и искать и находить нужных им людей. Да Вильямсу ему всё равно нужно выйти до утра. И здесь нужно придумать нечто такое, что может помочь ему найти адрес с Боба Вильямса. Кроме того, ему нужно где-то отдохнуть и оставить свои вещи. Шестью мягко он знает прекрасно. Лучшее место, где можно скрыться это отель Sheraton. Вернее, это даже два отеля. Sheraton Tower насчитывающий 136 номеров, люкс. И сам отель «Широтон», называемый в Мехико «Широтон Мария Изабелла Отель», имеющий около 700 номеров. Там можно и отдохнуть, и спрятаться. В этом отеле его точно не будут искать. Кроме того, он расположен очень удобно, прямо в центре, рядом с монументом свободы, на проспекте «Дела Реформ». И там ему нужен будет телефон. Через полчаса, уже в номере отеля, он звонил в Госдепартамент в Вашингтон. Расчет его был правильным. Весть о его гибели наверняка уже дошла до Ленгли, и о ней знает каждый сотрудник. Но о его смерти, конечно, сразу не сообщили и другие ведомства под прикрытием которых работала его группа, есть срабатывает обычная бюрократическая машина. Нужно официальное заключение о смерти, опознание трупов при эксперт-родственников, похорный. Принятие решения о замене погибших сотрудников. Отправка тел на родину. И только после всего этого официальное письмо с грифом особой секретности Позаменит местного резидента ЦРУ на нового, фамилия и имя которого будут внесены в специальный реестр для дипломатического прикрытия. Но за 2 дня вся эта машина не должна была так быстро сработать. В этом и состоял весь расчёт. Он позвонил в госдепартамент, в отдел по работе с местными резидентурами ЦРУ. Почти сразу трубку снял дежурный. Говорит Роджер Робинсон из Мехико. Моя фамилия должна быть в вашем компьютере. «Какой код?» — спросил сонный дежурный. «Гриф особой секретности. Список 3А-G представлены ЦРУ». Дежурный включил свой компьютер. Роджер замер. Он в любую секунду ждал удивленного крика. «А вы разве живой?» «Но все шло нормально». Через полминуты он услышал голос дежурного. Говорите, я вас слушаю, мистер Робинсон. Всё в порядке, ваша фамилия есть в компьютере. Это было введено только при президенте Буше, который сам в своё время был директором ЦРУ. Особый список местных резидентов ЦРУ должен был быть и в Госдепартаменте Соединённых Штатов Америки на случай чрезвычайных обстоятельств. При этом резидентам разрешалось выходить в Госдепартамент, минуя даже послов. Правда, здесь имелась и обратная связь. В ЦРУ также был список послов, представлявших интересы Соединенных Штатов Америки в этих странах. И послы также могли звонить в ЦРУ, минуя своих резидентов. Такая взаимная система подстановки помогала получать более полную информацию. При этом резиденты автоматически были защищены дипломатическими паспортами, а послы имели действенную поддержку против очень взорвавшихся резидентов ЦРУ. «Мне нужны данные на мистера Боба Вильямса, сотрудника нашего посольства в Мексике». «Вам передать по факсу?» — не удивился дежурный сотрудника посольства могли пытаться завербовать. И обязанностью местного резидента было предотвращать подобные факты.